Глава 10. Баден-Баден с точки зрения туриста. Прелести раннего утра, какими они видится накануне днём. Расстояние по карте. Реальное расстояние. Совесть Джорджа чиста. Ленивый велосипед. Велосипед лучший отдых. Образцовый велосипедист. Как он одевается, как ездит. Грифон или собака? Собака с чувством собственного достоинства. Лошить, оскорблённая в лучших чувствах. В Бадене, о котором можно сказать лишь, что это абсолютно такой же курорт, как и любой другой, начиналась собственная велосипедная часть нашего путешествия. За 10 дней мы должны были проехать через весь Шварцвальд, берегом Дунауталь по живописнейшей долине от Тутлингена до Зигмарингена. Эти 20 миль самый, пожалуй, красивый уголок Германии. Узкий еще Дунай несет свои воды среди старинных деревушек и древних монастырей, раскинувшихся на нежно-зеленых лугах, где и по сей день можно встретить босоногого монаха с выбритой танзурой в подпоясанной веревкой сутани и пастухов с посохами, чьи овцы пасутся на холмах среди поросших лесом скал и между горами, спускающимися отвесными уступами, где каждая вершина увенчана руинами крепости, церкви или замка, и откуда открывается живописный вид на Вагёзы. Где одни недовольно морщатся, когда заговариваешь с ними по-французски, другие чувствуют себя оскорблёнными, если обратиться к ним по-немецки, и все до одного приходят в негодование при первых же звуках английской речи, отчего общение с местным населением значительно усложняется. Полностью выполнить программу нам не удалось. Человеческие возможности существенно отстают от потребностей. В три часа по полудни легко говорить, завтра встанем в полшестого, позавтракаем и в шесть тронемся в путь. Тогда нам удастся преодолеть значительное расстояние еще до наступления жары, замечает один. Летом утро лучшее время, а ты как считаешь, добавляет другой, бесспорно. Прохладно, свежо. А как восхитительно предрассветная дымка! В первое утро всё идёт по расписанию. К половине шестого все готовы. Царит напряжённое молчание, лишь изредка кто-то роняет реплику, слышатся отдельные недовольные голоса. Все раздражены. Атмосфера на колена до пределы. Вечером же ростаётся голос искусителя. А по-моему, если выехать в половине седьмого, ничего не изменится. Добродетель слабым голосом протестует: "Но мы же договаривались. Договор для человека или человек для договора?" ухмыляется искуситель, толкуя священное писание по-своему. "А потом вы же всю гостиницу перебудите. Пожалейте хотя бы прислугу. Но ведь здесь все рано встают", шепчет добродетель едва слышно. "Без надобности они бы не вставали. Значит так, завтра к ровно в половине седьмого. Тогда мы никого не потревожим". Таким образом, зло удаётся скрыть под маской добра, и вы спите до 6, объясняя своей совести, что делается это исключительно из любви к ближнему, чему она, впрочем, верить отказывается. Бывали случаи, когда приступы любви к ближнему затягивались и до 7. В той же мере, в какой наши потребности не соответствуют нашим возможностям, Расстояние, измеренное циркулем по карте, не соответствует реальному расстоянию, отмеренному колесами велосипеда. 10 миль в час, 7 часов пути. Стало быть, 70 миль за день. Ничего особенного. А подъем? А спуски? Хорошо, пусть будет 8 миль в час и 60 миль в день. Гаттен химмель. Хороши же мы будем, если не сумеем проехать 8 миль в час. Тогда нам самое место не на велосипедах, а в инвалидных колясках. Кажется, что даже очень постаравшись, невозможно проехать меньше 8 миль в час, но это только кажется. В 4 часа дня голос долго гремит уже не так призывно. Да будет тебе, куда спешить? Посмотри, какой отсюда прекрасный вид. Красота. Но не забывай, до Сант-Блазиена ещё 25 миль. Сколько? 25, а может и 26. Выходит, Мы проехали всего 35 миль, ни как не больше. Ерунда, твоя карта врёт. Мы крутим педали с самого утра. Ошибаешься, начать с того, что мы выехали только в 8, без четверти 8, предположим, и каждые 6 миль отдыхали. Мы останавливались полюбоваться окрестностями. Какой смысл приехать в страну и ничего не увидеть? Это не считая остановок на крутых подъёмах. Ничего удивительного. Сегодня на редкость жаркий день. Не забудь, до Сан-Блазьена всего 25 миль. Ещё подъёмы будут? Да, два, и, соответственно, два спуска. Мне помнится, ты говорил, что в Сан-Блазьен дорога идёт под гору. Да, последние 10 миль, а всего до Сан-Блазьена 25. А не меньше. Это что за деревушка у озера? Это не Сан-Блазьен. До него ещё далеко. Поехали, а то мы что-то расслабились. Наоборот, перетрудились. В таких вещах необходима умеренность. Славная деревушка, как она называется? Титизе. Воздух там, наверное, замечательный. Что ж, я не против. Вы же сами предложили ехать до Сан-Блазьена. На что нам этот Сан-Блазьен? Дыра какая-то. Вот Титизе дело другое, и недалеко. Всего 5 миль все хором. Остановимся в Титизе. Подобное несоответствие теории и практики открылось Джорджу в первый же день. По-моему, сказал Джордж. Он ехал на одноместном велосипеде, а мы с Гарисом на тандеме, немного впереди. Мы договаривались, что в гору поднимаемся на поезде, а с горы спускаемся на велосипедах. Да, сказал Гарис. В принципе, так оно и будет. Но ведь не на каждую же гору в Шварцвальде ходят поезда. Есть у меня подозрение, что они вообще здесь не ходят, проворчал Джордж, и наступила утомительная пауза. Кроме того, Заметил Гаррис, который немало думал на эту тему. Тебе же самому не захочется ехать только под гору. Это будет нечестно. Любишь кататься, люби и саночки возить. Опять воцарилась тишина, которую на этот раз нарушил Джордж. Вы только, пожалуйста, из-за меня не перенапрягайтесь, сказал Джордж. Что ты хочешь этим сказать? спросил Гаррис. Я хочу сказать, ответил Джордж, что если нам подвернётся поезд «Не бойтесь оскорбить меня в лучших чувствах. Лично я готов ездить по горам в поезде, даже если это и не честно. Пусть уж это будет на моей совести. Всю неделю я вставал в семь утра, так что совесть моя чиста, поэтому обо мне не беспокойтесь». Мы пообещали иметь это в виду, и путешествие продолжалось в гробовой тишине, пока ее снова не нарушил Джордж. «Какой ты, говоришь, у тебя велосипед?» — спросил он Гарриса. Гаррис ответил. Я забыл, какой марки был у него велосипед, но это несущественно. Ты уверен? не отставал Джордж. Конечно, уверен, ответил Гаррис. А в чём дело? Дело в том, что тебя надули. Как это? На плакатах рекламируется совсем другой велосипед, объяснил Джордж. Такая реклама попалась мне за день-два до нашего отъезда на Слоун-стрит. На велосипеде твоей марки ехал человек со знаменем в руках. Он абсолютно ничего не делал, сидел И блаженствовал. Велосипед катился сам по себе, и это у него хорошо получалось. Твоя же ослица всю работу взвалила на меня. Если не крутить педали, она ни на шаг не сдвинется. На твоем месте я бы этого так не оставил. Велосипеды и в самом деле редко соответствуют своей рекламе. Только один раз рекламный велосипедист, если мне не изменяет память, что-то делал, быть может, потому что за ним гнался бык. В ситуациях же ординарных задача художника — Убедить сомневающегося новичка в том, что занятие велоспортом сводится к сидению на великолепном седле и быстрому передвижению в желаемом направлении под воздействием невидимых небесных сил. Обычно на рекламе изображена дама вит, который неопровержимо свидетельствует о том, что никакие водные процедуры не окажут на её усталое тело и истомлённую душу столь же благоприятного воздействия, как езда на велосипеде по пересечённой местности. Даже фея, парящая на летнем облаке, не живётся так беззаботно, как рекламной велосипедистке. Её, прямо скажем, воздушный костюм как нельзя лучше соответствует велосипедным прогулкам в жаркую погоду. И пусть чопорные хозяйки не пустят её в ресторан пообедать, пусть её арестует тупой полицейский, который прежде чем отвезти её в участок, предусмотрительно укутает в плед это её не волнует. В гору и под гору, в потоке транспорта, с ловкостью, которой позавидует кошка, по дорогам, на чьих рытвинах и ухабах скончался не один паровой каток, мчится это воплощение праздной жизнерадостности. Волосы её развиваются на ветру. Пышная грудь разрезает воздух, одна нога покоится на седле, другая небрежно закинута на фару. Иногда красавица снисходительно опускается на седло, ставит ноги на раму, закуривает сигарету и машет над головой китайским фонариком. К ударежу за руль рекламного велосипеда усаживают мужчину. Это не столь блестящий акробат, как дама, однако и ему по силам такие несложные трюки, как стоять на седле, размахивая флагом, либо пить на ходу пиво или бульон. Сидеть часами на велосипеде ничего не делая, занятия для темпераментного человека мало привлекательны. Поэтому велосипедист на рекламе вынужден всё время что-то придумывать. Вот он, въехав на вершину горы, при встаёт на педалях, чтобы приветствовать солнце или обратиться с эклогой к лежащим в низине лесам. Иногда на рекламных велосипедах ездят парами, и тут только начинаешь понимать, насколько превосходит велосипед по части флирта старомодные гостиные и запущенные сады. Убедившись, что велосипеды именно той марки, какая требуется, он и она садятся за руль и тут же попадают в старую добрую сказку. По тенистым переулкам, по базарным площадям оживлённых городов весело катятся колёса лучших в Британии моделей компании Bermont C с нижним кронштейном или модели Evrica компании Kemblewell с цельносварной рамой. Велосипеды эти поистине великолепны. Не надо ни нажимать на педали, ни поворачивать руль. Положитесь на них. Скажите им, когда вам нужно быть дома, и всё будет сделано. Эдвин может сколько угодно свешиваться с седла и что-то нашёптывать на ухо Анжелине, А Анжелина, дабы скрыть краску смущения, может сколько угодно отворачиваться и смотреть за горизонт. Волшебный велосипед будет следовать заданным курсам. И всегда светит солнце, и всегда сухие дороги. И нет на рекламном плакате ни сурового отца, который катит сзади, ни тетушки, появляющиеся, как всегда, не кстати, ни младшего братца, подглядывающего из-за угла. Влюбленным ничто не мешает. Боже мой! «Но почему не было лучших в Британии и Эврик в годы моей юности?» А вот лучший в Британии или Эврика стоит, прислонившись к воротам. Он ведь тоже не двужильный. Весь день трудился в поте лица, катая влюбленных, которые теперь по доброте душевной слезли и дали ему передохнуть. Они сидят рядом на травке, под сенью величественных дерев. Трава высокая, сухая, у ног их струится ручей. рай, да и только. Реклама, впрочем, это всегда рай. Но я не прав, утверждая, что рекламный велосипедист никогда не крутит педалями. Теперь я припоминаю, что попадались мне на рекламах джентльмены, работающие ногами изо всех сил. Я бы даже сказал, из последних сил. Они изнемогают от усталости, они трудятся в пот у лица. Ясно, что окажись за рекламной картинкой еще один подъем, и они вынуждены будут либо слезть с велосипеда, либо умереть. И все от того, что они по недомыслию ездят на велосипедах низкого качества. Если бы они сели на Патне Поп Юлер или на Баттер Си Баундер, как сообразительный молодой человек в центре рекламного плаката, то были бы избавлены от всех этих мучений. Тогда единственное, что бы от них потребовалось, это в качестве благодарности выглядеть счастливыми, да ещё слегка тормозить, когда велосипед, потеряв по молодости голову, помчится слишком быстро. Вы, выбившиеся из сил юноши, присевшие на придорожный камень и вымотавшиеся так, что уже нет сил обращать внимание на проливной дождь, Вы, измученные девы с мокрыми спутанными волосами, которые сбились с пути и с удовольствием выругались бы, если б знали, как. Вы, солидные лысые мужчины, с трудом тяжело дыша, идущие по бесконечной дороге. Вы, раскрасневшиеся от усталости, почтенные матроны, что безысходно до боли в ногах жмут на медленно крутящиеся педали. Почему вы все... Предусмотрительно не купили лучший в Британии или Эврику. Почему на земле преобладают велосипеды несовершенных моделей? Или с велосипедами творится то же, что и со всем остальным? Неужели рекламу не удаётся воплотить в жизнь? Что в Германии всегда приводит меня в восторг, так это немецкая собака. В Англии устаёшь от традиционных пород, все знают их как свои пять пальцев. Мостив, собака цвета сливового пудинга. Терьер бывает чёрный, белый, взъерошенный, но всегда злой. Колли, бульдог ничего нового. В Германии же масса разновидностей. Там вы встретите собак, каких никогда и нигде больше не увидите. Вы даже не догадаетесь, что это собаки, пока они на вас не залаят. Это так необычно, так интересно. В Зигмарингене Джордж обратил наше внимание на одну собаку. Похоже, она была на помесь трески с пуделем. Впрочем, утверждать не берусь. Может, она и не была помесью трески с пуделем. Гаррис хотел было ее сфотографировать, но собака вскарабкалась на забор и юркнула в кусты. Не знаю, какую цель преследуют немецкие собаководы. Свои замыслы они предпочитают держать в тайне. Джордж предположил, что они пытаются вывести грифона, и гипотеза его не лишена оснований. Мне не раз попадались отдельные экземпляры, внешний вид которых свидетельствовал о том, что эксперимент этот близок к удачному завершению. И всё же, хочется верить, что это помесь не более чем игра случая. Немцы народ практичный, и зачем им нужны грифоны, понять невозможно. Если их цель вывести какую-нибудь диковинку, то у них ведь есть такса. Что может быть диковиней? К тому же, держать грифона дома неудобно. Все будут постоянно наступать ему на хвост. Я-то считаю, что немцы пытаются вывести не грифона, а русалку, которую впоследствии можно будет научить ловить рыбу. Всё дело в том, что немец не терпит праздности. Ему нравится, когда его собака работает. И немецкая собака любит работать, в этом не может быть ни тени сомнений. Жизнь английского пса покажется ей жалким прозебанием. Представьте себе сильное, деятельное и смыщлённое животное с весьма живым темпераментом, обречённое на полное бездействие 24 часа в сутки. Поставьте себя на его место, Неудивительно, что наш пёс чувствует себя не в своей тарелке, стремится к невозможному и постоянно попадает в беду. Немецкой же собаке, напротив, всегда есть чем заняться. Она деловита, преисполнена чувства собственного достоинства. Только посмотрите, как она вышагивает, прижжённая в молочную тележку. Ни один цирковой староста при сборе пожертвований не испытывает большего удовлетворения, а между тем Настоящей работы она не делает. Тележку толкает молочница. Собака же только лает, внося тем самым свой посильный вклад. Моя старуха не умеет лаять, зато умеет толкать очень хорошо, говорит она себе. Приятно видеть, с каким увлечением и гордостью выполняет собака свой долг. Проходящий мимо пёс отпускает должно быть какое-то езвительное замечание по поводу качества молока. Наша собака резко останавливается посреди улицы, не обращая внимания на транспорт. Простите, вы что-то сказали насчёт нашего молока? Не чуть не бывало, с невинным видом заявляет пёс. Я всего лишь сказал, что сегодня прекрасная погода и спросил, почём нынче известняк. Известняк, говорите? Вас это интересует? Да, очень. Буду вам очень благодарен, если ответите. С удовольствием отвечу. Известняк стоит, пошли. Молочница потеряла терпение. Она устала, и ей не терпится поскорей разнести молоко. Постой, ты слышишь, на что он намекает? Чёрт с ним. Вон идёт трамвай. Осторожней. Нет, не чёрт с ним. Мы этого не допустим. Он спрашивает, почём известняк. Так вот, пусть знает, известняк стоит в 20 раз дороже. Господи, ты же всё молоко разольёшь. В сердцах воскликает старушка, оттаскивая собаку в сторону. Боже мой, знала бы, оставила тебя дома. На них несётся трамвай. Их ругает извозчик. С другой стороны улицы к ним спешит на помощь ещё одна громадная псина, впряжённая в хлебную тележку, за которой бежит плачущая девочка. Собирается толпа. К месту происшествия спешит полицейский. Известняк стоит, твердит своё собакомолочнице. ровно в двадцать раз дороже, чем дадут за твою шкуру, после того, как я тебя отделаю. В самом деле? Да, жалкий потомок французского пуделя, без зубы. Знала же, что разольешь, причитает несчастная молочница. Я ведь говорила, добром это не кончится. Но собака не обращает на нее никакого внимания. Через 5 минут, когда уличное движение возобновилось, разносчица хлеба собрала перепачканные в пыли булочки, а полицейский удалился, переписав фамилии и адреса всех, кто оказался в тот момент на улице. Она с несходительной оглядывается. Да, немного разлила, соглашается она, но тут же, как ни в чём не бывало, добавляет. Но всё же я ему сказала, почём нынче известняк, впредь не будет лесть ни в своё дело. Уже это точно, говорит старушка, удручённо глядя на залитую молоком мостовую. Но самое любимое её развлечение это подождать на горке другую собаку и затеять с ней бег на перегонки вниз. Тут хозяин занят главным образом тем, что кругами бежит за тележкой и подбирает всё, что с неё падает: буханки, капусту, рубашки. Внизу собака останавливается и ждёт хозяина. Неплохо пробежалась, а? Тяжело дыша, замечает она, когда с ней поравнивается нагруженный хозяин. Я бы обогнала её, если бы этот глупый мальчишка под ногами не путался. Ты заметил его? А я вот нет. Чёрт подери. Чего это он раскричался? Потому что я сшибла его с ног, сам виноват. Не надо было путаться под ногами. Нельзя же оставлять детей без присмотра. Смотри-ка, что-то, кажется, просыпалось. Надо было привязать покрепче. Ты, наверное, представить себе не мог, что на спуске я разобью скорость 20 миль в час. Я понимаю, ты не ожидал, что собака старого Шнайдера так легко обгонит меня. Что ж, бывает, день на день не приходится. Ты всё подобрал? Ты в этом уверен? Я бы на твоём месте всё-таки взбегала наверх и ещё разок всё проверила. Нет? Ты устал? Ну что ж, дело твоё, сам будешь виноват, если что-то пропадёт. Она очень самонадеен. С абсолютной уверенностью она сворачивает во вторую улицу направо, и никто не сможет убедить её, что надо свернуть в третью. Она уверена, что успеет перебежать дорогу, и её не переубедишь, пока она сама не заметит перевёрнутую тележку. Тут она признает свою ошибку, надо ей отдать должное. Но что толку? Обычно ведь это здоровенный пёс размером и силой с молодого бычка. А её напарник немощный старик, хилая старушка или ребёнок, поэтому ей ничего не стоит настоять на своём. Самое страшное наказание, на какое способен хозяин это оставить её дома. Однако немцы слишком добросердечны, и к такому наказанию прибегают нечасто. Невозможно поверить, что её впрягут в тележку для того, чтобы угодить не ей, а кому-то другому. И мне кажется, что немецкий крестьянин придумал эту аккуратную упряжь и ладную тележку исключительно с целью доставить удовольствие собаке. В других странах, Бельгии, Голландии, Франции, я видел, как дурно обращаются с такими собаками и как много заставляют их работать. В Германии же всё наоборот, и это при том, что немцы последними словами поносят домашних животных. Я сам видел, как какой-то немец стоял перед своей лошадью Я сыпал её всевозможными проклятиями. Лошадь, правда, не имела ничего против. Я видел, как немец, устав сквернословить, призвал на помощь свою жену. Когда жена пришла, он сообщил ей, в чём лошадь провинилась, и его рассказ привёл женщину в такую ярость, что бедному животному пришлось выслушивать оскорбления с обеих сторон. Супруги поносили её покойную мать, оскорбляли отца. Прошлись по поводу её внешности, умственных способностей и нравственных устоев, лошадиных данных. Некоторое время животное с примерной кротостью сносило оскорбление, а затем поступило так, как и следует поступать в подобных обстоятельствах, степенно удалилось. После чего жена вновь занялась стиркой, а муж последовал за лошадью, продолжая ругать её на все лады. Более добросердечна народа, чем немцы, не существует в природе. Жестокость к животным или детям вещь в этой стране неслыханная. Кнут для немца музыкальный инструмент. Его свист раздаётся с утра до ночи. Но однажды в Дрездене я был свидетелем того, как разгневанная толпа чуть было не линчевала итальянского извозчика, осмелившегося ударить свою лошадь. Германия Единственная страна в Европе, где путешественник, с удобством разместившийся в наемном экипаже, может быть уверен. Его четвероногого, впряженного в оглобле друга, существо в высшей степени мягкое и податливое, здесь не обидит, работой не перегрузит.